Глава двадцать Ради жизни Нападение на город, разумеется, не отменяло мой статус. Любой житель находки по-прежнему мог вызвать меня на дуэль. И вот тут-то меня и могла поджидать проблема. Одно дело напасть на лидера квартала об открытую, и совсем другое из-под тяжка. Война, беспорядки, стихийные бедствия... Пользуясь всеобщей неразберихой, отдельные личности могут всерьез озаботиться возможностью проверить меня на прочность. Того же Мазурова тоже убили под шумок, так что терять бдительности нельзя, и глаза нужно держать открытыми, а ухо востро. Об этом я думал, когда спешил на стену вместе с остальными, периодически отвлекаясь на мерный далекий гул, будто где-то забивали сваи для строительства дома. Даша, Петрович и Лена бежали рядом. Чуть позади нас, проверенные в недавнем бою новички. Формально они, конечно же, относились к своим филиалам, но предпочитали держаться ближе к нам. Все-таки темные с копейщиком, похоже, выбрали подходящих людей, и это не может не радовать. А вот остальные держались особняком. Пайпер Квин с его железнобокими, Виктор Лыценко и Паша Хромов вели уверенные им отряды со стихийников на почтительном расстоянии. И все же подчинялись они, пусть и не напрямую мне. На короткой летучке, как это называлось на одной из моих работ в Старом мире, я озвучил такой порядок. Лидеры командуют своими соратниками, самостоятельно проводя ротацию воинов на стене. Таким образом я давал им свободу действий, зарабатывая себе очки и в то же время давал понять, что мы вместе. Правда, думаю, они согласились прежде всего потому, что, помогая мне создавать иллюзию сильного квартала, они тем самым повышают и собственное влияние. Ну да. Я на это и рассчитывал, а пока вернемся к нашей тактике. Ротация во время крупных сражений была привычной схемой. Находка была не такой уж и крупной в плане площади, и потому укрепления даже по всему периметру не могли вместить всех защитников. Поэтому при отражении штурмов бойцы на стенах периодически менялись. Это позволяло задействовать максимальное количество людей и одновременно давало возможность короткой передышке уставшим. Об этом мне рассказал и Иеремия Смит, пока единственный последователь Аграмона в моем квартале. Не знаю, честно говоря, как пока к нему относиться, особенно в свете грядущего появления Ксардоса, но на контакт он во всяком случае пошел первым. Согласно приказу Чана, мои люди должны были удерживать восточную часть стены. Юг контролировали темные, север хаос, запад бездна. Мелкие кланы рассосредоточились по всему периметру. Готовая оказать поддержку при первой же возможности. Отчасти это било по их самолюбию, ведь по факту они считались независимыми от Большой Тройки, но чрезвычайное положение вносило свои коррективы, и это было четко прописано в своде законов. Когда мы поднялись на свой участок стены, я понял, что дело и вправду серьезное. Чан не зря поставил на уши весь город, оставив лишь несколько десятков своих стражников следить за порядком на улицах. А на стенах действительно нужны были все и каждый. Вдалеке, в синевато-желтом мареве, виднелись темные гигантские фигуры. На первый взгляд могло показаться, что никакой опасности они не представляют, но это было ошибочным. На находку медленным шагом надвигались огромные существа, выше самых больших деревьев. Именно их топот я принял за работу своей бойных машин. Один, второй, третий... Нет, вот еще четвертый и пятый. Пока что они находились на почтительном расстоянии от городских укреплений. Но что будет, когда они их достигнут? На пару мгновений в голове возникла картина хаоса и разрушений. Великаны ломают стены, валят городские здания, моя цитадель накренилась и вот-вот тоже упадет. А один из великанов уже топчет общественное кладбище, лишая смерти десятки и даже сотни людей. «Тут только дальнобойное оружие», — произнес Смит. Оказывается, он незаметно встал рядом. Я молча кивнул, соглашаясь с ним. Великаны были еще достаточно далеко для того, чтобы определить их уровень. Жаль, это бы сразу позволило выстроить стратегию дальнейшего боя. В отличие от всех остальных местных, чтобы понять, что с собой представляет враг, мне не обязательно с ним сражаться, перестраховываясь от любых потенциальных опасностей. В это время один из гигантов издал протяжный стон, приглушенный расстоянием, но все равно довольно громкий. Одновременно он откинулся назад, запрокинув голову, и развел в стороны руки. Не две, и даже не четыре, шесть. Оказывается, на нас сейчас шли шестирукие великаны с темно-синей кожей и абсолютно лысыми головами. Лиц их было не разобрать, лишь только самые общие черты с темными провалами глаз. «Но что это за светлая марева над горизонтом? Похоже, у Валисии дела плохи», — покачал головой экс-политолог Звягинцев. «Валисия?» — не понял я. «Небольшой торговый городок в полусотни километров отсюда», — пояснил Смит. «Это город горит», — с отчетливым испугом в голосе воскликнула Лена. «Похоже на то», — процедила Даша. «И нам это, возможно, тоже грозит». Теперь и я понял, что желтоватые отблески на линии горизонта — это пламя. Незнакомая мне Валисия полыхала, будто склад нефтепродуктов. «Дело серьезное», — вновь заговорил Смит. «Наши скоро подтянут дальнобойное орудие к стенам, и похоже тебе, кот, предстоит хорошенько потрудиться». Я не сразу понял, что он имел в виду, но потом до меня дошло. Винтовки, пулеметы и даже пушки, а также расходники к ним — Это сфера деятельности таких, как Смит и наш Рыжий, Бутин жив. И согласно жесткой экономии фронтира, тяжелое вооружение для защиты города также приобретается за деньги, как и личный арсенал. «Да как же так можно?» — неожиданно возмутилась моя паладинша. «Соседний город погиб, такая же участь, возможно, ждет и нас. А вы собираетесь торговаться?» «Лена!» — начал было я, но меня прервал потлатый последователь Агромона. «Случай исключительный!» Слегка повысив тон, успокоил он девушку. «Обычно монстры не несут тотальной угрозы городам, и осады, как правило, представляют собой лишнюю возможность подзаработать. Защитники тратятся на оружие, знатоки железа и камня получают возможность окупить свою работу, и все довольны, так как в итоге получают сполна за отражение атаки. Но тут, я повторюсь, существует прямая угроза существованию находки, и если опасность подтвердится... Все ваши затраты компенсирует генерал. Я стоял и переваривал то, что сказал Иеремия. Ведь так и вправду справедливо. Возвращаясь к тем же горбачам, не думаю, что они могли причинить городу какой-то особый вред. Скорее, это действительно дополнительный способ заработка. Не хочешь участвовать, соответственно, ничем не рискуешь, кроме содержимого своих карманов. Награды ведь не получишь. А хочешь сделать свой вклад в безопасность находки максимальным, и, конечно же, полученный с этого процент, будь добр, раскошеливайся на оружие». «Отлично», — кивнул я, соглашаясь со Смитом. «Иеремия, что твои люди могут нам предложить?» Последователь Аграмон отряхнул сальными волосами и с удовольствием перечислил то, о чем я и помыслить не мог. «Нет, отчасти, конечно же, я видел подобный арсенал в городских лавках». Но Иеремия назвал и уникальные вещи, которые можно было приобрести лишь у него и у парочки его приятелей. Например, миниатюрную безоткатную пушку и скорострельную зенитную установку. Когда я услышал о последней, у меня глаза полезли на лоб, но и Иеремия признался, что не сам ее создал, а всего лишь починил найденную где-то на широких просторах фронтира. Подумав, я заказал у него два десятка тяжелых пулеметов вроде того, что мы видели в крепости Страусиного Пуха, две безоткатные пушки и поразившую меня зенитку. Нет, я, конечно же, помнил, что до нас в этом мире существовала какая-то цивилизация, которая погибла из-за катаклизма, и если они производили технику вроде тракторов и автобусов, а еще укладывали неплохие дороги, то ничего не было удивительного в том, что ими использовались зенитные орудия». Мне даже кажется, когда мы рано или поздно наткнемся тут на корабли и самолеты, я просто понимающе кивну и первым полезу их испытывать. С одной стороны, я сейчас, конечно, поспешил. Не зная ранга существ, набирая все это, максимум необычное по своему классу, пусть и с большой дальностью атаки оборудования, я могу попасть пальцем в небо. Вот окажутся наши противники эпик-классом, и все будет зря. К счастью... Иеремия, видимо, не подумав, пообещал мне возврат товара, если что не подойдет, и я в случае чего планировал воспользоваться этим предложением на полную. Ну а если оружие все же окажется рабочим, то сэкономленные сейчас десятки минут на доставку, проверку и установку потом могут оказаться решающими. Шестирукие гиганты медленно приближались, а мы тем временем укрепляли наш периметр. Кулеметы, друзья и Иеремии подвезли довольно оперативно и уже помогали парням из личного отряда Петровича втаскивать их на стену. С пушками и зениткой возникла заминка, но Смит успокоил нас, сказав, что зомби-бурлаки не роботы, а потому тяжелые предметы везут медленнее. «Вася», — уверенно обратился ко мне Петрович, — «все это, конечно, очень хорошо, но я бы предложил потратиться дополнительно на парочку катапульт». Наверное, мое изумление слишком хорошо читалось на лице. Еще бы, из такой бандуры сначала попади, а потом, учитывая наверняка запредельную выносливость этих гигантов, наслаждайся тем, как они этот выстрел проигнорируют. Потому что копейщик сперва обиделся, но в ту же секунду взял себя в руки и терпеливо объяснил. Я тут вспомнил кое-что, неважно, из своего опыта. Нам нужно замедлить продвижение этих тварей, чтобы получить больше форы. «И зачем нам нужны для этого катапульты?» — недоверчиво уточнил я. Мне довелось общаться с теми, кто, скажем так, побывал в одной заварушке. Петрович нервно кусал зубами губы, видимо, раздумывая, обо всем ли мне можно рассказывать. Еще тогда, в старом мире, дело было в горах, их было мало... А вот врагов много. Вот они и решили немного облегчить себе задачу, сбросив сверху несколько бочек с горючим. У них были запалы, при попадании все это взорвалось и долину залило горячей жидкостью. Бежать по ней, сам понимаешь, не самое простое и приятное занятие, так что это помогло моим знакомым отбить атаку и удержать высоту. Я пропустил мимо ушей его недомолвки. История была мутной, это сразу ясно. Не хочет делиться подробностями и не надо. А так ведь Петрович предложил неплохую идею. Электричество в находке вырабатывалось при помощи нескольких мини-станций, работающих на угле и мазуте. Если притащить оттуда несколько бочек, разлить их содержимое и поджечь их, то можно устроить небольшой пожар. Вот только не нужны для этого катапульты». Устроим мы такую полосу препятствий на расстоянии, гиганты пройдут ее и даже не заметят. Но вот если устроить такой пожар прямо под стеной, где им придется толкаться уже длительное время, тут уже вырисовываются некие перспективы. Как оружие на крайний случай может пригодиться. Так что, внеся коррективы в идею копейщика, я попросил его лично заняться подготовкой нашей огненной ловушки, а сам сосредоточился на криках снизу. Там как раз на огромной повозке, запряженной сразу десятком зомби, привезли зенитку. Поднять ее на стену стало еще одной головной болью, но к счастью помогли познания из школьного курса физики, благодаря которым я смог организовать установку подъемного механизма. Пару раз мы чуть не разбили орудие, слишком сильно раскачав его, едва не задев стену, а потом оно и вовсе едва не сорвалось, но в конечном итоге нам удалось забросить зенитку на гребень стены. Тысячи проклятий и ругательств, литры пота и усталость. Такой ценой мы наконец укрепили свой ответственный участок. Двухствольную машинку на подвижной турели тут же облюбовали мрачные сестренки-канатки. Я не стал возражать, как только увидел, насколько ловко они управляются с этой техникой. Шуршание сервоприводов, громкий треск выстрела, и в сторону великанов полетела первая очередь. «Вася!» Тихонько толкнула меня в бок Даша. Но я и сам уже все прекрасно видел. Шестирукие приблизились настолько, что можно было различить их пустые, абсолютно ничего не выражающие лица. Они шли на город через густой лес, и окрестности заполнил оглушительный треск ломаемых ими деревьев. Тнакат, уровень 250, редкое существо, жизни 15 миллионов, стихия бездна, атака 3000. Защита – 1100, магическая защита – 30, навыки – физическое зеркало, многорукий удар, бросок, разрушение строений, скорость – 1, крейсерская, 6, рывок. 15 миллионов жизней – это далеко не самое страшное, что можно себе представить. Однако, если учесть, что этих тварей только на наш участок стены идет пятеро, сражение предстоит не из легких. Что ж. Будем это расценивать как возможность себя проявить в качестве единого нового квартала, а не сборище разношерстных бойцов, коими были мы четверо сразу по приходу в город. Главное, что класс монстров не так уж и высок, а потому все наши приготовления придутся ко двору. Навык «Физическое зеркало» давало местным монстрам преимущество в ближнем бою, и тонакаты не были его лишены, к моему большому сожалению так что рваться за пределы ставших родными стен я не особо хочу. Во всяком случае, пока не вижу к этому предпосылок. Копейщик тем временем, несмотря на мой приказ не тратить на это силы, подкатил к подножию стены три катапульты. Единственное, что в этом тихом бунте было положительным, так это то, что помогали ему и железнобокие Квина, и Хауситы. Срабатываются. Или, неожиданно пришла мысль, объединяются против меня, «Петрович, вот зачем?» — не удержавшись, крикнул я, показывая свое отношение к этой авантюре. «Еще интересно, сколько он за них заплатил». Тот, услышав, задрал голову вверх, посмотрел на меня, причурившись, и довольно помахал рукой, показывая, что сейчас, мол, все будет. Но, но, будет мне тут кто-то рассказывать, как в этом мире в бою ведет себя пламя». Внизу тем временем раздались отрывистые команды и артиллеристы Петровича забегали с бочками и факелами. Спустя несколько минут заряды уже были готовы и после крика копейщика с громким свистом отправились по широкой дуге в сторону шестируких тнокатов. Я не был уверен в достаточной меткости команды Петровича, но прогадал. Или мой давний знакомый чего-то договаривает, или среди последователей его стихии оказался кто-то с хорошим инженерным мышлением. Бочки, во время полета моментально превратившиеся в огненные шары, прочертив в воздухе длинные полосы, рухнули прямо на пути великанов. Друг за другом раздались несколько оглушительных хлопков. Вверх взвилось пламя, обвив стволы деревьев. Начал заниматься лесной пожар. Вот только тнакаты, после такого, на первый взгляд успеха, даже не замедлились. Ну вот, в мою сторону начало обращаться все больше заинтересованных взглядов. А Петрович, было видно, со стыда не знает, куда себя деть. И чего его понесло проявлять самостоятельность, ведь весь авторитет, наработанный за поход к пухам, растерял в одно мгновение. Тем временем, Танакат-лидер вышел на дистанцию поражения нашего дальнобойного оружия и принял на себя целый шквал выстрелов, двадцать пулеметных очередей, огонь из двух безоткатных пушек и смертоносный двойной ураган зенитной турели. Великан даже как будто замер, глядя на взрывы от миниатюрных снарядов. А я посмотрел на полоску жизни Тнаката. Если все пойдет без эксцессов, глядишь и отобьемся. Идти ему еще долго, а жизни, пусть и совсем понемногу, уже ползут вниз. Дорогое это, конечно, удовольствие, но раз платит генерал, то не мне считать его деньги.